Третье. Лос-Аламос. Взгляд снизу. А теперь поговорим немного о другом. Окунемся в россыпи воспоминаний шутника Фейнмана, даже не упоминая о взломе сейфов, о его приключениях и злоключениях в Лос-Аламосе, о получении отдельной комнаты с помощью нарушения истины, непреложного правила. Никаких женщин на мужской половине общежития. О его хитроумных проделках с местными цензорами. О его общении с великими учеными Робертом Оппенгеймером, Нильсом Бором и Гансом Бетте. И о необычайной популярности единственного человека, непосредственно наблюдавшего взрыв первой атомной бомбы без защитных очков, о приобретенном неоднозначном опыте, который навсегда изменил Фейнмана. Лесное видение профессора Хирчфелдера совершенно не соответствует моему рассказу Лос-Аламос «Взгляд снизу». «Взгляд снизу» означает именно то, Что означает? Хотя в настоящее время я относительно известен, в те годы никто и не помышлял о моем существовании. Когда я начал работать над Манхеттовским проектом, я даже не закончил свою докторскую диссертацию. Примечание. Название, данное колоссальному проекту по созданию атомной бомбы, который начался в 1942 году и достиг кульминации при бомбежке Хиросимы и Нагасаки соответственно 6 и 9 августа 1945 года. Проект охватывал все Соединенные Штаты с отделениями, например, в университетах Чикаго, Хенфорта, Вашингтона, Вок Риджи, Теннесси, Лос-Аламос в штате Нью-Мексико, где бомба была изготовлена, являлся по существу штаб-квартирой всего проекта. Конец примечания. Многие из тех, кто рассказывает вам о Ла-Саламасе, были знакомы с кем-нибудь из высших эшелона власти или знали что-то о людях, принимающих судьбоносные решения. Меня не волновали великие решения. Я всегда барахтался где-то внизу правда я не был на абсолютном дне как оказалось я даже отчасти продвинул несколько исследовательских этапов, но я не был большим человеком. итак я хочу рассказать вам о несколько иных обстоятельствах, не тех о которых говорилось в введении представьте себе юнного аспиранта который еще не получил степени и работает над диссертацией. Сначала я расскажу вам, как попал в проект, а потом, что со мной происходило. Только то, что происходило со мной во время работы в проекте. Как-то раз работаю я в своей комнате «Примечание». В Принстонском университете, конец примечания, и вдруг ко мне вбегает Боб Уилсон. Примечание роберт Уилсон, 1914-2000 год, годы жизни. Первый директор Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми, 1967-1978 годы. Я работал как черт, но при этом был известный шутник. Над чем вы смеетесь? Так вот, Боб Уилсон заглянул и сказал, что ему предложили участвовать в некоторой работе, которая, кстати, хорошо финансировалась, что это секрет, но он думает, что я никому не проговорюсь, а рассказывает мне об этом потому, что уверен, что как только я узнаю, чем он собирается заниматься, то непременно захочу к нему присоединиться. И он обрисовал мне задачу разделения различных изотопов урана. В конечном счете, как я понял, он должен был заниматься бомбой. Он собирался разработать процесс разделения изотопов урана. Правда, как оказалось в процессе дальнейшей работы, для разделения изотопов использовали другую методику. Все это он мне объяснил и сказал, что встреча состоится. Но я ответил, что не хочу этим заниматься. Он сказал, «Ладно, но встреча назначена на три часа, и там мы увидимся». Я тоже сказал, «Ладно», и он растолковал мне, почему я никому не должен проболтаться о секрете. Но я и не собирался болтать. Итак, я вернулся к своей работе над диссертацией, высидел над ней примерно три минуты и начал вышакивать из угла в угол и размышлять над этой задачей. У Германии был Гитлер, и очевидная вероятность разработать атомную бомбу, разработать ее раньше нас, такая перспектива устрашала. Короче говоря, я решил сходить в три часа навстречу. А к четырем часам я уже обзавелся рабочим столом в кабинете и пытался вычислить ограничен ли данный конкретный метод полным током, который можно получить в ионном пучке и прочими вещами. Не буду вдаваться в детали. У меня был рабочий стол, бумаги, я работал так энергично и быстро, как только мог. Справа от меня парни собирали аппаратуру, планируя соответствующие эксперименты. Все это напоминало кинофильм, в котором вы видите куски оборудования, изрыгающие бруб-бруб. Ежеминутно их чудо-установка становилась все больше и больше. Кончилось тем, что все ребята решили поработать на ней и приостановили свою исследовательскую работу. Во время войны Вся наука остановилась за исключением небольшой ее части в Лос-Аламосе. Там было тоже не так много науки, скорее много инженерии. Они беззастенчиво крали оборудование у ученых-исследователей, и все оборудование из различных исследовательских групп было свезено вместе для конструирования новой аппаратуры, необходимой для основного эксперимента. Попытаться разделить изотопы урана. Я приостановил свою работу по той же причине. Через некоторое время мне пришлось взять шестимесячный отпуск и закончить диссертацию. Итак, я получил степень перед самым отъездом в Лос-Аламос и уже пребывал не на самой низкой ступени, как уверял вас до этого. Здесь, работая в проекте еще в Принстоне, я получил свой первый опыт общения с великими учеными. Я никогда раньше не видел так много великих людей. Там существовал координационный совет, который был призван направлять нас, оказывать нам всяческое содействие и, разумеется, помочь нам найти способ разделения изотопа урана. В совет входили знаменитые ученые Толмен и Смит, юрий Раби и Оппенгеймер и многие другие. Входил в совет, например, Комптон. Меня повергала в жуткий шок та неразбериха, которая царила на заседаниях совета. Я с удовольствием там присутствовал, поскольку понимал теорию процесса, который мы разрабатывали. Поэтому они задавали мне вопросы, и затем мы вместе все это обсуждали. Кто-нибудь высказывал свою точку зрения, и после этого, например, Комптон высказывал другую точку зрения. Казалось бы, он был совершенно прав, и идея выглядела разумно. В заключении он заявлял, что мы должны двигаться в таком-то направлении. Другой ученый непременно очень толково возражал, что, может быть, есть другая возможность, которую нам следует рассмотреть. Другая возможность, которую нам нужно рассмотреть, я просто подскакиваю. Ему, Комптону, приходится отстаивать свою точку зрения заново. Итак, все противоречили друг другу. И вся картина за столом полностью повторялась. Наконец, Толман который председательствует на этот раз, подводит итог. Хорошо, мы слышали все аргументы, мне кажется, что аргументация Комптона наиболее убедительна, а теперь нам надо двигаться вперед. Я был совершенно потрясён. Совет состоял из ученых, которые могли бы вместе высказать целый ворох блестящих идей, А вместо этого каждый по отдельности рассуждал о новоиспеченном аспекте задачи, вспоминал, что говорили другие, сосредотачивался на этом. И под конец совет принимал решение, чья идея лучше, суммировал ее со всеми остальными без должного троекратного обсуждения. Вы понимаете, что я хочу сказать? Для меня это казалось невероятным, ведь они были в самом деле великими людьми. На проекте было окончательно решено отказаться от того способа разделения урана, который предполагался первоначально. Нам было приказано остановиться и начать работу в Лос-Аламосе, Нью-Мексико, уже над проектом, в котором действительно будут делать бомбу. Все должны перебраться туда. «Там будут проводиться необходимые эксперименты, будет и теоретическая работа». «Я должен был заниматься теоретической работой, остальные ребята экспериментальные «Мы теряли время, так как образовался вынужденный простой». «Нам было велено переезжать, а Лос-Аламос еще не был готов нас принять». «Боб Уилсон не стал терять время даром» и послал меня в Чикаго выудить в университете все, что смогу о бомбе и сопутствующих задачах, так что мы смогли начать собирать оборудование еще в нашей лаборатории, всяческие счетчики и прочие штуковины. Это оказалось полезным, когда мы перебрались в Лос-Аламос. Итак, нельзя было терять время. Меня послали в Чикаго с инструкцией побывать в каждой группе, говорить, что я хотел бы устроиться к ним на работу, заставить их рассказывать о своей задаче в таком объеме, в котором я смогу понять детали. Так я действительно мог сесть и начать работать над задачей, постепенно перебираясь от одной группы к другой. Я задавал свои вопросы по поводу задачи, и таким образом мог понять подробности целого. Идея была отличная, хотя меня немного мучила совесть. Но случайно так получилось. Просто повезло, что когда один малый излагал мне задачу, я спросил, почему он думает решать ее таким способом, и за полчаса получил ее решение. А они бились над ней три месяца. Итак... Я все-таки что-то сделал. По возвращении из Чикаго я описал ситуацию своим коллегам. Сколько энергии высвобождается, на что должна быть похожа бомба и прочие детали. Помню, как мой друг, Поль Олум, математик, работающий со мной, потом подошел ко мне и сказал, «Когда об этом сделают кинофильм, они покажут парня, возвратившегося из Чикаго», и рассказавшего Принстону все о бомбе. А он вырядится в костюм, будет носить портфель и прочие атрибуты. А тут ты без пиджака, с грязными рукавами, и рассказываешь нам обо всем этом. Так или иначе, дело было серьезное, и он прекрасно понимал разницу между кино и реальностью. «Мы все еще задерживались». И Уилсон поехал в Лос-Аламос выяснять, почему мы застряли и есть ли какие-нибудь продвижения. Он обнаружил там, что строительная компания работает очень здорово и уже закончила строительство театра и нескольких других зданий. Но они не получили четких инструкций по поводу того, как возводить лаборатории, сколько труб необходимо для газа, сколько для воды Так что Уилсон просто ходил вокруг, прикидывал, какой будет объем воды, газа и тому подобное, и рассказывал им, как строить лаборатории. Он возвратился к нам, а мы уже были готовы к переезду. Но, видите ли, у Оппенгеймера возникли некоторые затруднения при обсуждении ряда проблем с Грофсом. Мы уже изнывали от нетерпения. Насколько я понимал положение, Уилсон позвонил в Чикаго Манли, они посовещались и решили, что мы все-таки отправимся туда, даже если там не все готово. Итак, все мы приехали в Лос-Аламас, когда строительство еще не было завершено. Между прочим, Опенгеймер был очень терпелив со всеми, очень внимателен к проблемам каждого. Он беспокоился о моей жене, у которой был туберкулез, выяснял, есть ли здесь где-нибудь больница и многое другое. Я впервые познакомился с ним лично, и он оказался удивительным человеком. Среди прочего нам рассказывали и о других вещах, например, о том, что следует быть осмотрительными не покупать билеты на поезд в Принстоне, потому что Принстон был очень маленькой железнодорожной станцией. И если все купят билеты до Альбукерки, Нью-Мексико, возникнут подозрения что здесь что-то не так. И поэтому все купили билеты где-то еще, все, кроме меня, Я же посчитал, что если все купили билеты где-то еще... Короче короче говоря, когда я пришел на станцию и сказал, что мне нужен билет до Альбукерке, нью мексика железнодорожник воскликнул. «О, наконец-то! Значит, весь этот груз ваш!» Мы неделями отправляли ящики со счетчиками и думали, что никто не заметит адреса. «Альбукерке». Хорошо, хоть, по крайней мере, я объяснил ему, почему мы отправляли туда ящики. Я собираюсь перебраться на жительство в Альбукерке. И все-таки приехали мы туда раньше времени. Дома для общежитий и прочих нужд еще не были готовы. Лаборатории тоже были не совсем готовы. Мы давили на строителей, подгоняли, ругали, что теряем время. Они арендовали для нас все ранчо в округе. Мы разместились на эти гранчо и ездили по утрам на работу. В первое же утро поездка произвела на меня грандиозное впечатление. Красота пейзажа для жителя восточных штатов, который почти никогда не путешествовал, была завораживающей. Огромные утесы, которые вы, вероятно, видели на картинках, я не буду вдаваться в детали. Они очень высоки на фоне плоских холмов. Вы подходите к ним снизу и видите величественные утесы. Поразительное зрелище. А наиболее впечатляющим для меня было то, что когда я поднимался, то говорил себе, что, может быть, здесь живут индейцы. Шофер внезапно притормаживал, машина останавливалась, и я шел за угол а там громозделись индейские пещеры, которые вы можете исследовать. Это в самом деле производило огромное впечатление во всех отношениях. Когда я впервые прибыл на место, я очутился у ворот. Понимаете, это была специальная техническая территория, которую в конце концов должны были обнести забором. Но поскольку здания не были достроены, Она была пока открыта. Потом здесь предполагалось создать город и окружить его большим забором. Мой друг и ассистент Поль Олум стоял с планшетом, проверяя въезжающие и выезжающие грузовики, и разъяснял им, каким путем надо ехать, чтобы доставлять материалы в разные места. Когда я пришел в лабораторию, то познакомился с людьми, которых слышал, читая их статьи в «Физика-ревью» и других журналах, но никогда не был знаком с ними раньше. Мне сказали, это Джон Уильямс. Парень стоял у письменного стола, заваленного светокопиями чертежей, рукава его рубашки были закатаны, он стоял у окон лицом к одному из зданий и отдавал распоряжение грузовикам и другому транспорту двигаться, в разных направлениях. Иначе говоря, он принял на себя руководство строительной компании и заканчивал ее работу. Физикам, особенно экспериментаторам, поначалу делать было совершенно нечего, пока не было достроено их здание и не готова аппаратура, поэтому они сами строили или ассистировали строителям. Теоретики же решили, что не будут жить на ранчо останутся на рабочих местах, чтобы немедленно приступить к работе. Поэтому мы приступили к работе сразу же. Каждому предназначалась черная роликовая доска на колесиках, которая могла поворачиваться, мы тут же начали ее крутить. Сербер нам разъяснил все вопросы, связанные с атомной бомбой, ядерной физикой и прочими деталями, которые они продумали в «Беркли», я не слишком много знал об этом. Я занимался другими задачами. Мне предстояло проделать ужасно много работы. Каждый день я должен был что-то изучать и читать, и снова читать и изучать. Это было лихорадочное время. Мне немного повезло. У всех важные догадки возникали в некотором смысле случайно. И только Ганс Бетте... Бывало, смаковал их в течение некоторого времени. Так Вайскопф возвращался мысленно назад, чтобы зафиксировать какую-нибудь идею. Теллер внезапно, в какой-то момент, погружался в свои мысли, а Бетте необходим был возражающий ему собеседник. Он приходил в нашу комнату к молодому нахалу, то есть ко мне, и начинал спорить объясняя свою идею. Я говорил, нет, нет, вы с ума сошли, это должно быть так. А он отвечал одну минуту и объяснял, что он не сошел с ума, а это я сошел с ума, и мы продолжали в том же духе. Дело в том, что когда я говорю о физике, я думаю только о физике. И мне не важно, с кем я разговариваю, я выкладываю все, как есть, вроде... «Нет, вы не правы, или вы сошли с ума». Но именно это ему и было нужно. Итак, это была моя маленькая победа. Очко в мою пользу. Я вышел в лидеры группы из четырех парней, которые были в подчинении у Бета. У меня было множество интересных впечатлений от общения с Бета. В первый раз, когда он пришел, У нас стояла счетная машинка Маршин, на которой надо было работать вручную. А он и говорит, давайте посмотрим давление. Формула, которую он получал, содержала квадрат давления. Давление равно сорока восьми. Квадрат сорока восьми. Я бросился к машинке, а он заявляет, что это около двадцати трех сотен. Я включаю машинку, чтобы провести вычисление. Он говорит, «Вы хотите знать точно? Это 2304». Так и получилось 2304. Я спрашиваю, «Как вы это получили?» А он отвечает, «Разве вы не знаете, как вычислять квадраты чисел вблизи 50?» Если число близко к 50, например, 47, говоришь, 3, 50 минус 47 равняется 3. Далее 3 дает число ниже 25. 25 минус 3 равно 22. Например, 47 в квадрате 22. То сколько остается добавить к 22? Это квадрат Вашего остатка 25 минус 22 равняется 3. Например, с числом 3 в квадрате вы получаете 9. Значит, результат для 47 в квадрате 2209. Правда, замечательно? Он был очень силен в арифметике. Мы тут же продолжили вычисления и через несколько минут извлекали корень кубический из двух с половиной. Тогда для вычисления кубических корней существовала маленькая таблица для пользователя, которая содержала выборочные числа, которые вы запускали на счетные машинке, предоставленные нам компанией Маршин. Итак, я подумал, что это займет у него немного больше времени. Я открыл выдвижной ящик стола, Вытащил таблицу, и он сказал 1,35. Я вычислил несколькими способами корни кубический из чисел вблизи 2,5. Но ответ оказался неправильным. Я спросил, как вы это делаете? Он отвечает, но вы же видите, что логарифм от 2,5 есть столько-то. Вы делите натрий, чтобы получить в кубический корень от этого столько-то. Теперь логарифм от 1,3 равен логарифм от 1,4. Равен. Я провожу интерполяцию между этими числами. Да, у него существовал запас арифметических трюков, и он здорово ими пользовался. Для меня это был вызов. Я продолжал практиковаться. Обычно между нами возникала небольшая конкуренция. Каждый раз, когда нам нужно было что-нибудь вычислить, мы бросались за ответом, и он, и я, я мог даже выиграть. Через несколько лет я здорово научился проделывать расчеты. Я научился наносить удар одним махом, может быть, единственный и наш четверых. Безусловно, в игре с числами кроется много забавного. Например, перемножить числа 174 на 140. Вы замечаете, что числа 173 и 141 похожи на квадратный корень из 3 и квадратный корень из 2, а их произведение на квадратный корень из 6 на число 245. Но... Обратите внимание на числа. Каждый заметит разницу, и все мы веселимся. Когда мы впервые приехали туда, как я уже говорил, общежития не были готовы, и теоретики решили оставаться на месте. Первым нашим жильем было старое школьное здание, оставшееся от помещавшейся здесь прежде мужской школы. Сначала я жил в кабинете механики в страшной тесноте. Мы едва втискивались на двухъярусные кровати оказалось что там все организовано кое как ни к черту и боб кристи женой должны были каждое утро проходить ванную через нашу спальню всем было крайне неудобно